Глава 20 Немыслимые. О немыслимом измерении Вовка знал с рождения. Немыслимым измерением пугали, когда он не хотел есть кашу, забывал почистить зубы и еще что-нибудь не делал, а его заставляли. Оттого для него это страшное место стало невероятно привлекательным. Конечно, теперь Вовка знал, что немыслимые измерения — это просто сказочный мир параллельной реальности. Туда легко попасть, но нелегко найти дорогу обратно. В немыслимые измерения попадали все несбыточные мечты, нереализованные желания и забытые сны. Попасть туда — можно было с помощью капсулы перемещений. Трое зашли в кладовку с надписью «Потусторонним вход запрещен». Дядя Веник нажал нужную комбинацию букв и цифр, капсула вздрогнула, перемещение завершилось. Дверь в немыслимое измерение открылась, и путешественники оказались в тесной комнатке без мебели. Пол стены, Занимала картина «Утро в сосновом лесу», из которой они только что вышли. Других дверей, кроме картины, на стене, в комнате не было. Зато было окно. В немыслимом измерении шел дождь. Окно было распахнуто. При появлении путешественников в него просунулись ветви яблони. «Здоровьется вам, скитальцы неутомимые!» Вовка и бульон завертели головами в поисках источника звука. И вам не хворать, откликнулся дядя Веник. Поешьте моих наливных яблочек, спущу вас на травушку шелковую. Наконец Вовка понял, кто с ними разговаривает. Бульон протиснулся сквозь яблочные ветки и высунул морду в окно. Так я и думал, домик на дереве тут невысоко можно без яблоко обойтись произнес он и тут же получил понусу наливным яблоком игей поосторожнее с гостями то буркнул кот отведайте наливных яблочек с нажимом в голосе повторила гостеприимное дерево первымер решился дядя веник захотел сорвать яблочко но яблоня хлестнула его по рукам. «Я сама угощаю!» — объяснила она. «Подставляй ладоши!» Дядя Веник послушно сложил ладони ковшиком. «О! О! Что ты мне тут экскаватор изобразил?» — фыркнула яблоня. «Ты угоститься хочешь или компот собрался варить?» Венику в ладони упала маленькое зеленое яблочко. Он с сомнением посмотрел на угощение. «Ну, чего ждешь? Ешь!» — подзадорило дерево. Дядя Веник повертел яблоко в руке и целиком запихнул в рот. «Теперь хвали!» — приказала яблонька. «Только громче, а то я, когда радуюсь, сильно листьями шелестеть начинаю» могу не расслышать Веник поморщился и попытался улыбнуться, но у него перекосило лицо ну яблоньки не терпелось услышать похвалу. хвалу Навер жуткой кислетина прошептал кот Веник закашлялся чистый мед наконец выдавил он то-то Ответ яблоньке понравился. Она вытащила веника за шиворот из окна и поставила на землю. «Следующий!» Кот подтолкнул Вовку. У него самого был план. Пока яблонька угощает Патрикеева-младшего, бульон надумал незаметно спуститься по стволу вниз. Яблок он никогда не ел и сейчас не собирался. Пока Вовка, сморщившись, Дожевывал угощение, бульон забрался на подоконник и спрыгнул на ближайшую ветку. Вовка, заметив маневры кота, принялся отвлекать яблоньку, громко нахваливая угощение. И, мол, вкус сахарный, и аромат сказочный. В общем, не яблоки у вас, дорогая яблонька, а груши. Это было ошибкой. Груши? Какие еще груши? встрепенулось дерево. «Что ты такое говоришь?» Яблоня схватила Вовку и вышвырнула из дома. Мальчик шлепнулся у ног дяди Веника. Пока яблонька сердито раскачивалась и шелестела листьями, кот, вцепившись в ветку, с трудом удерживал равновесие. Но вот яблонька снова просунула ветви в окно. Кота в домике не было она еще больше заволновалась и силой выдернула ветви обратно кот не удержался а расцепил лапы пролетел над головами друзей и скрылся в лесной чаще срезав на скорости верхушку ели он рухнул вниз угодив на спину бабы Еги федорка это ты негодник дребезжящим голосом поинтересовалась баба яга и стряхнула кота на землю. «Я не Федорка, я бульон!» отозвался кот, потирая ушибленный бок. «Суп, что ли?» переспросила Баба-яга. «Бульон!» но я и говорю, что суп!» разозлилась Баба-яга. «А я говорю, не суп!» осерчал кот. «Значит, будешь супом!» ответила Баба-яга и огрела кота метлой по голове. Из глаз бульона посыпались искры. В ушах зазвенело, и кто-то в лесу выключил свет.